Глава четвертая. Он вернулся. Встреченный мною на реке Монстр действительно оказался русалкой. Ее душераздирающая история стоила мне с определенной периодичностью дергающегося глаза. Оказывается, городские сами своими руками захламили реку магической глиной, вытасканной из карьера, где раньше когда-то очень давно проходило русло реки. Сделали они это намеренно, чтобы не платить королю налоги ввиду отсутствия нормальных условий для жизни. Мол, ничего нам король не сделал, умираем тут тихо, загниваем, а значит и платить не за что и не из чего. То, что они при этом не смогут ловить рыбу и получать чистую воду, их нисколько не волновало. Они утешали себя озером и ручьем, за счет которых и жили последние десятилетия. Однако стоило им прекратить платить налоги как перестало приходить финансирование из столицы, да и городская казна быстро опустела. Дороги пришли в негодность, как и дома. Для полива огородов не хватало воды, колодцы и поля пересохли из-за того, что подземные воды истончились из-за загрязнения. Магическая глина забила собой все. Ручей давно уменьшился, а озеро превращалось в болото. Кроме того, Домашний скот не получал достаточного питания. Растения больше не купались в воде, и куры, коровы, и свиньи, содержащиеся в промышленных масштабах, так или иначе передохли. И все это из-за кучки идиотов, посчитавших себя умнее и хитрее других. Но самое ужасное, что камни перестали приходить топиться, да и не утащить никого на дно. Никто купаться в этой грязище не желает. У меня статистика простаивает. Возмущалась русалка, сидя на берегу рядом со мной. Кончик ее хвоста гулял по грязной реке. «И как нам вытащить эту магическую глину?» Задумчиво пробормотала я вслух, не задавая вопрос конкретно русалке, а скорее проговаривая его для себя в поисках решения. «Подумать только!» «Ежики колючие!» «Они набросали сюда магическую глину, из которой делают дорогущий красный кирпич, из износостойкий, и имеющий сопротивление к магии. Да на нем же озолотиться можно! Только как же добыть его из реки? Да все просто!» — обрадовалась русалка, найдя в моем лице достойного слушателя и соратника. Я аж воодушевилась от ее позитива, но ненадолго. Нужно достать глину из воды. А обратно в город я вернулась гораздо быстрее, подталкивая моя злостью. Ворвавшись прямиком в управление, я с грохотом толкнула дверь в кабинет градоправителя, который решил в этот час то ли поздно пообедать, то ли рано поужинать. Стол его был заставлен различной снедью, где больше всего выделялась огромная, запеченная до коричневой корочки куриная тушка в окружении свежих и вареных овощей. Мой желудок жалобно заурчал, напоминая о том, что со вчерашнего дня я ела лишь раз — И то те самые пирожки, сунутые мне доброжелательной женщиной. В них, между прочим, тесто было больше, чем начинки. Ваше сиятельство, вы что-то забыли? всполошился мужчина, нервно схватившись за белый платочек, обжмаканный до состояния тряпочки. Ага, ответила я, широко улыбнувшись, нагло отрывая от курицы так манящую у меня ножку. Свою совесть, откусив белое мясо, зацепив хрустящую корочку, Я села прямо на стол. Взяв вилку, отломала кусочек картофеля, щедро посыпанной зеленью. Захомячив и его, закусила долькой помидора. «Хорошо, нынче живут градоправители. Прямо завидую черной завистью». Открыв рот, мужчина явно хотел что-то сказать, как минимум возмутиться моим поступком, но благоразумно решил промолчать, дав мне утолить первый голод. «И второй тоже». И вообще я наелась до отвала, пользуясь тем, что мне никто не мешал. И вот совесть моя даже не шевельнулась. Да тут семью из девяти человек накормить можно было. Промокнув губы салфеткой, вытерев руки, я вновь вернулась взглядом к онемевшему объекту, на который должна была обрушиться моя злость. Собирайтесь сами и собирайте мужчин, приказала я, поднимаясь. С собой вы должны взять ведра. Что-то случилось, Еще сильнее забеспокоился мужчина. «А сейчас узнаете. На сборы всех мужиков в городе даю 10 минут». И, плюнув на все, я под изумленным моей наглостью взглядом пододвинула к себе тарелку с десертом. Красное ягодное желе бултыхалось под моим жаждущим сладенького взором. «Что?» – прошамкала я, прожёвывая первую ложечку. «Время пошло». Мужики на площади перед центральным столбом Собрались не через 10, а через 15 минут. Спустившись к ним, я ничего не стала объяснять, лишь велела следовать за мной и, собственно, пошла, очень сильно надеясь, что пешие прогулки за сегодня меня не добьют. Куда мы направляемся, мужики сообразили примерно на половине пути. Когда градоправитель уже помирал и не мог говорить, настолько сильной была его одышка. Два здоровенных амбала фактически тащили его на себе а я прямо-таки ждала, что кто-нибудь предложит и меня понести. Мне же много не надо, я бы на шею залезла и ножки свесила». «Ваше сиятельство, мы к реке идем», — осторожно поинтересовался подросток лет 15, которого мужики постарше фактически толкнули в мою сторону, вынудив взять на себя роль самого смелого. Смерив его неопределенным взглядом, я промолчала и молчала всю дорогу до берега. «Поставьте ведра на берегу и выстроитесь в шеренгу на ширине рук в сторону карьера», приказала я холодно, сложив руки на груди. Выполнили мой приказ далеко не сразу, но вот когда осознали всю степень подставы, бежать уже было поздно. Русалка вынырнула из своей грязищи, с восторгом взирая на такой ассорти из мужиков. Первым в обморок свалился градоправитель. За ним нервы не выдержали еще у двоих представителей местами сильного пола но на меня их выкрутасы не подействовали. Мар'юшка, а ты можешь нашим хлопцам помочь? Ты бы черпала глину с дна, а они бы обратно до карьеры ее таскали. Так и очистили бы реку», — проговорила я мягко, но тон мой тут же изменился. «Все слышали? Глину таскать до тех пор, пока вода не очистится. Если кто-то нарушит приказ или остановится раньше времени, разрешаю Марье утащить того на дно». «Если кто-то раньше времени посмеет вернуться в город, завтра король узнает о вашем участии в загрязнении реки, и здесь появится королевская стража. Его величество церемониться не будет». И тут я ощутила кое-что странное. Почувствовав, как по моему платью кто-то самоуверенно карабкается, я едва не завизжала, но при подданных уронить лицо не могла. Медленно скосив глаза вниз, я увидела махающих мне лапками улыбающихся рыжих белок. «Вам что здесь нужно?» — возмутилась я, разом посидев на пару-тройку прядей. Одна из белок спрыгнула с моей юбки в траву и указала лапкой куда-то в сторону. «Хорошо», — так указала, — «настойчиво». А вернувшись на шаг назад, еще и подол меня потянула. «Не поняла», — нахмурилась я, удивляясь их самоуправству. Теперь они уже втроём показывали, что мне куда-то надо срочно идти. Да что там идти? Судя по их мордам, я должна была мчаться бегом. Смерив всех мужиков твёрдым взглядом, наполненным самыми кровожадными обещаниями, я приказала приступать и последовала за белками. Шли мы долго, и точно не в город, взяв чуть вправо. В конце концов, хвостатые привели меня обратно к замку, где в опускающихся сумерках я заметила в саду какую-то мельтешащую тень. За разросшимися кустарниками и деревьями было плохо видно, кто там, так что я решила подойти поближе и все разузнать, так сказать, глаза в глаза. Правда, белкам мое самоуправство не понравилось. Они активно жестикулировали лапками в сторону замка. Пробравшись через зеленые заросли потому, что когда-то давно являлось серой каменной дорожкой, Я разглядела того самого торговца орехами, собирающего с кустарников коричневые плоды. Вопросов у меня появилось сразу два, но задать я решила пока только один. «И как давно вы обворовываете мой сад?» Грузный торговец вздрогнул от моего голоса, задел ногой темно-серый мешок, и орехи повалились в густую высокую траву. Красиво так повалились. «Это ж их не только собрать надо, но и пару недель сушить», А значит, эти орехи он сможет продать только через пару недель. Но он же сегодня ими торговал, что подразумевает ежедневные вылазки и кое-какие запасы». «Ваше сиятельство», — проблеил торговец. «Она самая», — грозно подтвердила я. так сколько вы уже заработали на моих орехах?» «Совсем немного. Я в первый раз и...» Затараторил мужчина, мелко сотрясаясь всем телом. Причем то, что его трясет, я поняла исключительно по голосу. «А почему вы не пошли со всеми? Я же приказала собраться всем мужикам, у которых есть руки и ноги!» Торговец не ответил. За него это сказали забегавшие по сторонам глаза. «Конечно, чтобы обворовать меня в мое же отсутствие. Это ведь такое удачное время!» Понятливо покивала я головой. «Живо к остальным на берег реки, и чтобы я вас здесь больше никогда не видела!» Заклинанием, которое я использую для растапливания камина, я пулялась под ноги торговца, завидев настоящую магию, что была направлена на него, мужчина испугался до розовых ежиков в глазах и мчался до ворот так, как молодой никогда бы не пробежал. Забрав собранные торговцем мешки, я магией их отправила их в замок вперед себя. Но войдя в полуразрушенный холодный холл, сразу же почувствовала неладное. Во-первых, Здесь горели свечи, рассеивая мрак. Они были зажжены в холле, в бальном зале для приемов, проглядывающем через приоткрытую дверь. Но ярче всего свет исходил из столовой, что использовалось для праздников и застолий с гостями. Больше того, оттуда, к моему глубочайшему изумлению, лилась приятная мелодия. «Ёжики мои, это что еще у нас тут за подселенец завелся?» Затушив тройку свечей, я быстро вытащила их из канделябра, обжигая пальцы обнагревшийся воск. Вооружившись им, взвесив его в руке, тихонько ступая, я направилась прямиком в столовую. А там во главе стола, как ни в чем не бывало, сидел вампир, медленно попивая вино из высокого золотого кубка. Но я, по крайней мере, очень сильно надеялась, что красное в графине — это вино. А столовая тем временем преобразовалась, Открыв рот от удивления, я никак не могла справиться с эмоциями. Во-первых, тут было чисто и светло. В люстру под потолком были вставлены десятки свечей. Во-вторых, здесь появились детали, добавляющие уюта. Красный ковер с длинным ворсом лежал под длинным массивным деревянным столом, занимая большую часть от каменного пола. На высоких окнах висели тяжелые портьеры, На стенах красочные гобелены Больше десяти стульев с мягкими круглыми спинками занимали место у стола. Статуи крылатых львов стояли по углам комнаты, а у стен расположились тонкие резные скамейки. У одной стены находился длинный стол, над которым висело такое же длинное зеркало в золотой раме. Роскошно! Я бы даже сказала по-королевски, если бы не одно «но». За столом, буквально заставленным различными блюдами, по-прежнему сидел вампир с хорошим таким синяком под глазом. И что-то мне подсказывало, что получил он его по моей вине, за что, видимо, и пришел расплачиваться. Проморгавшись как следует, я ущипнула себя за запястье, а потом его всеплюнув, укусила за руку. Но боль чувствовалась отчетливо, напоминая о том, что реальность всегда сурова. «Смею заметить, вы неправильно кусаете». Подал голос вампир, слегка поворачиваясь, чтобы видеть меня полностью. «Хотите, покажу, как?» «Не нафа!» – промычала я и отпустила собственное запястье. «Почему вы опять позволили себе прийти в мой замок?» «В ваш замок?» – искренне возмутилась клыкастая морда. «Это вы притащились в мой замок?» «А я, как видите, проявляю гостеприимство. И заметьте, даже не пытаюсь вас убить, хотя стоило бы. Вы оставили мне синяк и шишку». «Да», — удивилась я не меньше, ни шишки и синяку, а тому, что кто-то покусился на мою собственность. А из-за вас мои нервные клетки покончили жизнь массовым самоубийством. Это вы ввалились в мою спальню и хотели меня сожрать». «Напоминаю, это мой замок и мои земли, куда ввалились вы», — размеренно повторил вампир, чем изрядно меня взбесил. Вот прямо-таки до праведного гнева. «Вы ошибаетесь!» Гаркнула я не менее вежливо. Достав из корсажа документы, ничуть не стесняясь вампира, у которого от моих действий с любопытством изогнулась правая бровь, я четкими шагами сократила расстояние между нами наполовину и развернула исписанный лист, продемонстрировав его клыкастой морде. Что я, дура, что ли, к живому вампиру ближе подходить? «Простите, я отсюда плохо вижу. Не могли бы вы подойти поближе?» Смерив злодея, бесстрашным взглядом я сделала шаг вперёд. — Ещё ближе, если вас не затруднит. — Я сделала еще шажочек, совсем маленький. — Да не съем я вас! — закатил он глаза, смешливо фыркнув. — А по вашим кровожадным глазам не скажешь. Разоткровенничалась я и не думая приближаться. — По вам тоже не скажешь, что вы аристократка. Вы принесли с собой грязь и траву, а пахнет от вас. Решил он быть откровенным. «Ну, знаете ли, — возмутилась я, — в вашем замке нет воды!» «Так все-таки вы признаете, что замок мой?» — мигом подловил этот хитрец мою оговорку. «Да сейчас! У меня есть все документы. Я — Клариса де Келья, графиня Жапенья. «А я — Граф Де». «Чего?» Глаза вамперюги расширились от удивления, а после мгновенно сузились от злости — Будто я его лично оскорбила, растоптала, так сказать, вампирскую честь. «Это замок Браус. Я граф Алдис де Браус». Клыкастая морда оказалась рядом со мной за одну единственную секунду. Так и не успев шарахнуться в сторону, я была крепко поймана за руку. Вырвав у меня документы, граф немедленно вчитался в записи, а когда дочитал, поднял свои кровожадные алые глаза останавливая свой взгляд на мне. В этот момент сердце мое решило остановиться. Видимо, оно забыло, что в качестве мертвецов долго и счастливо жить могут только вампиры. А я-то не вампир? «Страшно», — поинтересовались у меня участливо, обнажая улыбкой острые клыки. Собственно, это-то и стало его самой главной ошибкой. Просто мне, когда страшно, у меня инстинкт самосохранения включается, а он у меня специфический — «Наглый такой, не заткнёшь». «Очень», — согласилась я и не подумав дрожать. «Документы отдайте». «Вы не можете здесь жить», — произнёс он, сгибая руку так, чтобы я не смогла выхватить бумаги. «Могу и буду», — рявкнула я, обманным маневром, забирая листы. «А вы немедленно выметайтесь». «И вот я пока по-хорошему прошу», — протянул он с угрозой в голосе. Его алые глазища опасно сузились, налились цветом, ловя отражение огоньков свечей. «Вы?» — усмехнулась я. «Это я прошу по-хорошему. Не уйдете сейчас же, и завтра здесь будет вся королевская гвардия». «Да плевать вашему королю на вас, если он отослал вас сюда. Вы этого еще не осознали?» Его насмешка меня покоробила, прямо как гвоздем по железному ведру. «Ну, знаете ли?» «Знаю», — припечатал вампирюга строго, разом растеряв все свое хорошее настроение. «Позволю вам отужинать и заночевать сегодня здесь, но завтра вас здесь быть не должно». «Ваше сиятельство, граф Дракула! Граф Дракула вернулся!» Вдруг загорали где-то в холле замка. Стремительно обернувшись через распахнутые настежь двери, я увидела, как в больную залу влетают зарёванные женщины и девушки. Многие из них прижимали к себе таких же заплаканных детей и, кажется, узелки с пожитками». В их глазах застыли ужасы и отчаяние. «Граф Дракула вернулся!» Едва ли не хором прокричали они, сотрясая и без того ненадежные стены и потолки. Оглянувшись назад, вампира я не обнаружила. «Сбежал, гад, от разговора!» «Ну ничего, дальше этого замка явно не уйдет!» Невозмутимо сложив руки на груди, как и подобает графине, я вполне себе вежливо попросила. «А с этого места поподробнее!»